Глава 6 Против Маров. Новые экзокостюмы, броня, защитили нас не то что от ран, даже от травм. Никто не пострадал, но довольно сложно прийти в себя, когда ты, только что приспокойно ехавший в проходце, практически подремывая в собственном кресле, вдруг вылетаешь из зонова, а мир вокруг тебя начинает стремительно вращаться. Короче говоря, внезапный удар несколько дезориентировал. Когда я, наконец, пришел в себя, почувствовал вдруг, что проходит-сдвигается, перемещается. Что за чертовщина, мы ведь перевернулись. Сейчас пульсары смотрят вверх и никоим образом не могут сдвинуть машину. Загрохотал пулемет, где-то совсем рядом раздался взрыв. А затем, затем наш перевернутый проходец словно бы ускорился, поскользил куда-то по снегу. «Да что тут такое вообще происходит?» Наконец-то проходец остановился, и я тут же поспешил покинуть машину. Она действительно была перевернута, ну, еще бы. И я, распрямившись в полный рост, взглянул туда, откуда мы приехали. Там на возвышенности стоял второй наш проходец. Часть бойцов в лице строгого Литвина, Шендры и Кузьмы покинули машину, спрятались за ней и вели огонь по невидимому для меня противнику. Неподалеку, метрах в двадцати от проходца, вертелся и Центурион. Он то и дело уворачивался от ракет, отстреливался из своих импульсников, вмонтированных в руки. Мех был необычайно проворным, даже секунду не стоял на месте, находясь в постоянном движении. Ага, тут до меня дошло, и я смог выстроить всю последовательность событий. В наш проходец врезалась ракета, перевернув его. А затем к нему подскочил Центурион, который оттолкал, утащил с линии огня перевернутую машину, столкнул вниз с холма, дав нам возможность безопасно покинуть салон. Сам же Центурион принял огонь на себя, отвлекая противника. Но какого противника? Мары? Какого хрена они к нам полезли? Не слышали объявления? Не поняли, что мы из Арматеха? Или же все прекрасно поняли и напали специально, осознанно? Вполне возможно, если это люди Дьяка. Наверняка они смогли сложить 2 плюс 2 и понять, куда мы движемся. Или вовсе были поставлены здесь, чтобы защищать дорогу. «Не пропускать никого постороннего в эту сторону к кораблю контрабандистов. Предположение сейчас можно строить сколько угодно, но все же нужно разобраться хотя бы в том, кто же на нас напал, какая группировка». «Вперед!» — заорал я бойцам, покинувшим перевернутый проходец. «Туда!» — я указал рукой направление, где планировал подняться на холм и поддержать вторую половину группы, уже ведущую бой. Мы тут же двинулись вперед. Поднимались аккуратно. Естественно, глупо было влезть на холм на открытое место в полный рост. Проще на себе сетку нарисовать с надписью «Стрелять сюда». Мы буквально заползли на холм. Точнее, остановились на подъеме так, чтобы можно было хоть что-то разглядеть, но при этом нас было бы сложно заметить. Я оказался прав. «Мары». И они нас тут не случайно встретили. Видно же, что люди готовили место, знали, что если кто-то будет покидать город, то проедет именно здесь. Конечно, пролом в стене ведь только один и находится тут. Благо, мы были посреди пустыря. То ли среди маров не нашлось умных голов, то ли попросту поленились, но обстреливали они нас только с правой стороны дороги. причем из укрепленных, защищенных позиций. Дурни подготовили бы такие же позиции слева, взяли бы любого проезжающего буквально в клещи. Отбиваться или уж тем более прорываться вперед, отступать назад под перекрестным огнем было бы крайне проблематично. А хотя, сделай они укрепление на пустыре под холмом, Они были бы отлично заметны, и никакого эффекта неожиданности не получилось бы. Так что плюс превратился бы в минус. Противники просто бы не полезли сюда. Ну а мы полезли. Честно говоря, я был уверен, что Дьяк увел всех своих боевиков к кораблю контрабандистов и там поставил по периметру в охранение. Даже мысли у меня не было, что он оставит еще и людей в самом городе. Но кто бы из маров стал выполнять подобный приказ, зная, что дьяк и наиболее приближенные основное его шобла находятся рядом с кораблем, который в ближайшее время готовится покинуть хруст. Наверняка каждый, даже самый тупой из маров, должен был сообразить и дойти до мысли, что корабль не резиновый и места в нем на всех не хватит, поэтому бы из кожи вон лез, лишь бы оказаться поближе к звездолету, попасть в число везунчиков, которые смогут отсюда убраться. Может, даже настоящий бунт бы еще начался, грызня за место на борту, но... «Похоже, я недооценил то ли таланты дьяка, то ли его умение поддерживать жесткую дисциплину в рядах его сторонников. Ведь как-то он смог заставить часть бойцов остаться здесь, в городе. Приказал им остановить любого, кто попытается покинуть город через эту точку. Я был уверен, что такое попросту невозможно. Даже не стал доразведывать местность, проверять эту свою уверенность». Впрочем, была одна проблема, или скорее сложность, которая оправдывала подобный мой промах. Время работало против нас. Я прямо-таки физически ощущал, как уходят ценные секунды, минуты. Очень скоро, как мне казалось, корабль Гринберга поднимется вверх, попытается сбежать с хруста. Следовательно, нам нужно было торопиться, некогда объезжать город, покинув его через центральные врата. Нет времени на разведку, нет времени проверять, есть ли где-то засады маров. Я надеялся проскочить на храпом быстро, вступив в бой с врагом, лишь подобравшись довольно-таки близко к кораблю. Иначе говоря, я был уверен, что биться придется уже непосредственно с марами, которые охраняют либо сам корабль, либо подходы к нему. Но не получилось. Попали мы, даже не покинув города». Я приподнял голову и осмотрел укрепление врага. Мары засели прочно. Выбить их будет крайне сложной задачей. Масса укрытий, маленькие бойницы, через которые даже противника не разглядеть. А вот он тебя запросто. Плюс не во всех бойницах был противник. Мары перемещались, двигались, и совершенно было непонятно, откуда прилетит в следующий раз. «Ха! Это что ж там у них за умник такой нашелся?» Все же стоило признать, пусть ловушка или засада, называйте как хотите, была обустроена далеко не лучшим образом, были моменты, которые можно было сделать иначе, увеличив эффективность этой самой засады. Но что касается огневых позиций, я бы сказал, они были подобраны идеально, оборудованы еще лучше. «Огонь, огонь!» Заорал кто-то рядом, и я подчинился команде, особо даже не сообразив, чем она вызвана. А вызвана она была тем, что по оставшемуся на дороге проходцу открыли прямо-таки шквальный огонь, не давая нашим ребятам даже высунуться. Мы же, залегшие на холме, пытались, даже не знаю, вызвать огонь на себя, прорядить противника. Хрен знает, в такой суматохе тебе остается лишь стрелять, и все. «Правда, без всякого эффекта. Во всяком случае, я так и не заметил, чтобы нам удалось убить хоть кого-то из Маров. Лишь спустя пару минут до меня дошло, что вообще-то на всех нас надеты лучшие костюмы, которые только есть на хрусте. Пробить такую броню, тем более ранить оператора, в них будет крайне затруднительно. Мы просто можем попытаться взять позиции врага штурмом, но...» «Головой я вроде как понимал, что особых повреждений при такой атаке я не получу. Нет, наверняка броня будет повреждена в той или иной степени, может, даже легко раненые среди нас будут. Но противника мы точно выбьем с его позиции или вовсе уничтожим на месте. И вроде понимаешь это, но привычка, уже буквально ставшая частью тебя, заставляла остаться на месте». Довольно сложно убедить себя в том, что с тобой ничего не случится, когда совсем рядом свистят пули, энергетические импульсы мелькают тут и там, когда взрываются снаряды и ракеты. Наверняка такая же проблема и у остальных в моей группе. Все мы знаем, что фактически стали суперсолдатами. Убить даже одного из нас будет затруднительно. так если верить мерзкому, даже чужие не смогли выбить группу, лишь ранили одного из бойцов в такой броне. так чего у шамарах с их пуколками говорить? Да вот только нужно переубедить себя, убедить всех остальных, нужно по уму еще и приловчиться действовать в этих новых обстоятельствах, ведь тебе нужно переломать собственные рефлексы, собственные инстинкты. В конце концов, здравый смысл, который не на йоту не верит в мощь твоей защиты, заговорщически шепчет тебе, что прямая атака отправит тебя в лучшем случае на перерождение. А в худшем случае ты получишь какое-то крайне болезненное и неприятное ранение, которое довольно долго будет давать о себе знать, даже несмотря на имеющиеся в твоем распоряжении медицинские технологии, препараты и стимуляторы». «Не вздумай, не вздумай!» — шепчет тебе твое же собственное подсознание, прекрасно знающее, что случается, когда рядом свистят пули и звучат взрывы. А еще и другой момент, который исключает прямую атаку. Текущее боестолкновение не запланированное и далеко не последнее. Если сейчас мы потеряем людей или же наша броня будет сильно повреждена... ну или хотя бы мы и растратим боезапас, устанем, то как сражаться с новыми противниками, которых возле корабля контрабандистов, нам встретится в разы больше? «Тащите установки!» — прорвался сквозь царящий вокруг шум и гам голос строгого в наушниках. «Какие на хрен еще установки? И тут до меня дошло!» В нашем проходце имеются несколько снайперских систем, минометных, автоматические артиллерийские турели малого типа и много чего другого. И Строгов прав, с ними нам будет гораздо легче, чем сейчас. Да вот только помогут ли они нам? Вон даже Центурион, пляшущий по снегу, уворачивающийся от вражеских попыток его подбить и беспрестанно засыпающий противника импульсами, так и не смог ничего сделать. Во всяком случае, особых успехов от его действий я пока не наблюдал. Я сполз с холма и первым делом тот же приказал Меху отойти подальше, вести огонь с безопасной дистанцией и попросту не подставляться по-глупому. Вряд ли его повредят, но чем черт не шутит. Несколько наших уже ломанулись к перевернутому проходцу, чтобы выполнить приказ строгого, и я их останавливать ни в коем случае не собирался». Хоть понимал, что запуск установок ничего, кроме траты боеприпасов, нам не даст. Но меня посетила отдельная мысль. Характерное движение плечом и от рюкзака. Реактивный ранец, дополнительный комплект боеприпасов, ремонтный набор к костюму и оружию, аптечка и так далее. На моей спине тут же отщелкнулся Рекс. Он рухнул в снег. Тут же выпустил, словно паук, свои тонкие лапки... перевернулся и, включив маскировку, залег рядом со мной. «Ну что? Что делать будем?» — поинтересовался Энд. «Значит, смотри!» Дроид огромными скачками, делая большой крюк, стараясь спрятаться за любыми укрытиями, приближался к позициям противника. «Маскировка друида приятно меня удивила. Нет, он так и остался овчаркой, вот только цветовая гамма резко изменилась». казаввшийся вполне обычным п пес вдруг стал бело-серым, что позволяло ему практически слиться с окружающим пейзажем. Для меня, как для землянина, такой окрас овчарки был в диковину, но я много слышал о том, как животных, вывезенных из колыбели человечества, с родной планеты затем генетически модифицируют. К примеру, лисов делают с ими хвостами. Был когда-то бум на эту тему. Имплантируют искины, делая животных псевдоразумными или, что правильнее, частично разумными. Хотя в таком случае это уже был необычный домашний любимец, а скорее робот, пусть живой, умеющий питаться, гадить, стареть или линять, но все же робот. Были и менее устрашающие модификации, но тоже на генетическом уровне. К примеру, изменение поведения, окраса, размеров и так далее. Да чего далеко ходить, вон местные волки, яркий пример подобного». Ученые изменили обычного волка до неузнаваемости, имея в виду не только внешний вид, но еще и привычки поведения. Так что, когда мой дроид, сменив окрас шерсти, ускакал вперед, тех из нашей группы, кто родом был не с Земли, это не особо-то и удивило. Сейчас Рекс крался среди обломков какого-то здания к тылам Маров. Там, к моему удивлению, люди были, и в бою они не участвовали». Нет, есть среди маров все же какой-то умник. Ведь понимают сволочи, что может быть такая вероятность. Шанс того, что пока они увлечены расстрелом нашей колонны, к ним незаметно подберутся. И эти наблюдатели в тылу как раз и поставлены для того, чтобы подобного не случилось. Да вот только наблюдатели, обшаривая взглядом, даже с помощью биноклей и иной оптики, местность прежде всего пытаются засечь контур человека или дроида. Собака же, сливающаяся с местностью, для них незаметна. Они не ожидают ее увидеть и не увидят. И даже если среди них есть кто-то глазастый, он попросту может не обратить на нее внимания, решив, что ему либо показалось... Либо что это просто животное, которое не представляет особой угрозы. А зря. Это не просто животное, и угрозу оно таки представляет. Дроид таки смог подобраться к одному из наблюдателей. Тот был крайне увлечен осмотром местности и совершенно не заметил, что рядом с ним кто-то, точнее что-то, появилось. Впрочем, и не мудрено. Дроид двигался неимоверно плавно, тихо, Рывок, прыжок, лапы с острыми когтями цепляются за грудь, глаза наблюдателя наливаются ужасом, но в следующее мгновение жало на хвосте пробивает его череп. Готов. Дроид же, что добавляет ему очков, моментально отцепляется от трупа, подставляет под него собственную спину и лишь затем медленно опускает на землю. Да, армотех все же знает толк в оружии. В этой дьявольской машине даже подобный момент предусмотрен. Исключить звук падения тела, чтобы не привлекать к себе внимания. Тут же Рекс устремляется дальше. Он ищет новую жертву. Дроиду не нужно вертеть головой. Десяток датчиков и несколько камер, дающих картинку в различных диапазонах, позволяют легко засечь противника. А вот и он, внутри здания, возле окна. Дроид легко проскальзывает через дыру в стене. Припав к полу, украдется к жертве, а затем ловко, будто змея, в мгновение ока вскарабкивается по ноге Мара и впивается зубами в шею. Мар только успел опустить голову и уставиться на приближающуюся смерть. Ни что-то сделать, ни даже крикнуть он не успел. «Так, ну все, хватит развлекаться с наблюдателями, я уже на позициях Маров. Теперь нужно найти того, кто тут всем командует». В том, что здесь будет сам Дьяк, я очень сомневаюсь. Скорее, кто-то из его приближенных. Его следует устранить, но не убивать. Нужно выяснить, где же все-таки находится корабль контрабандистов. Так что попробуем вражеского командира просто выключить. Ну а дальше... Дальше начинаем сеять панику в рядах противника. Убивать их по одному в режиме стелс будет слишком долго. «Намного проще будет устроить диверсию, ведь, в конце концов, именно под это заточен мой песик». Рекс, словно коварная и хитрая змея, скользит между обломками зданий, бесшумно проскакивает мимо маров, чуть ли не касаясь их ног собственным телом. Дроид движется стремительно, но плавно. Его грация прямо-таки наводит на мысль об эдаком идеальном хищнике. «Ага, вот». Рекс засёк типа, который что-то орёт остальным маром, размахивает руками, явно давая поручения, и сыпля приказами. «Похоже, нашёл того, кто мне и нужен. Но пока что нападать на него невыгодно. Он окружён бойцами, и любая моя попытка закончится провалом. Попытка захвата имею в виду». «Нет, проблема не в том, что дроида расстреляют или что он не справится. Просто выключать командира на глазах других бойцов не имеет смысла. Во-первых, дроида засекут и уже будут ждать атаки именно этого существа. Во-вторых, командира довольно быстро приведут в чувство. Так что нужно выждать». Пока ждал, приглядывался к командиру Маров. Его лицо закрыто маской, очками. «Разглядеть черты довольно сложно». «Но у меня есть твердая уверенность в том, что я этого типа знаю, видел прежде». Картинка перед глазами вдруг заторяслась. Звуки словно бы стали приглушенными. Что за хрень, что случилось? Ведь вроде как совершенно ничего не происходило. Рекс засел в своем укрытии, где его не могли никак обнаружить, и... РДД-МГ перешел в автономный режим. «Мик, эй, Мик, ты как?» Голос Мерзкого прямо-таки врезался в мое сознание, будто сверло в стену. «Эй, ты живой? Все в порядке?» Перед глазами возник Мерзкий. Точнее, я догадался, что это был Мерзкий, так как разглядеть его не получалось. Перед глазами все плыло. Уши будто бы ватой заложили. «Что? Что случилось?» Почему-то, заикаясь и запинаясь, спросил я. «По нам ракетами долбят!» — ответил Мерзкий. Судя по тому, как он открывал рот, он просто орал, хотя я еле слышал его слова. «Р -р -ракеты — я удивлённо огляделся. «Ох ты ж твоё ж мать!» Похоже, по нам тут садили крепко. Совсем неподалёку появилась огроменная воронка.